Глава тридцать в р а Дарнат. Не хотел отпускать Ильяну на разведку, но в ы б о р не осталось. Мы с напарником, имени которого я даже не знал, остались в парке. Тот задумчиво смотрел на меня, а затем, тяжело вздохнув, достал трубку и закурил. Поморщился, потому что ненавидел все эти немагические штуки. Они сильно гробили здоровье. «Кому ты еще рассказывал, что у нас встреча с антимагом?» — наконец спросил мужчина, который выступал в роли крючка. «Только рьяни. Железно заметил я, еще не зная, к чему он клонит». «Не думаю, что она могла встретиться с антимагом сама и все ему рассказать», задал собеседник тот вопрос, который мне очень понравился. «На что ты намекаешь?» — прищурился я. «Хочешь сказать, что моя напарница — предательница?» Похоже, мои глаза сверкнули и поменяли цвет, потому что мужчина подавился дымом, отодвинулся от меня и закашлялся. Вряд ли он ожидал такой реакции. «Нет, просто... Может, она решила вести дело сама, взять все свои руки?» Пошел на попятную волшебник. Нахмурился. Это больше походило на правду. «Вижу же, сильная девушка. С такой явно непросто. Не знаю, поздравлять тебя, Дарр...» «Или заранее жалеть», — усмехнулся он. Покачал головой, молчал и не решался перебить. «Ну, знаешь, вас могли подслушать? Увидеть, что вы говорите о чем-то важном. Боюсь, в стенах Академии может затесаться настоящий предатель», — наконец высказал одно из своих самых разумных предположений собеседник. «Знаешь, ты, похоже, прав, нехотя согласился я. Возможно, мы могли сглупить». «Наверное, я останусь в академии и разведаю обстановку». у у тебя есть прикрытие, чтоб никто ничего не заподозрил?» — одобрительно кивнул он. «Есть. Ректор звал меня на год практиковать студентов в боевой магии и делиться навыками некромантии. Пожалуй, соглашусь на это сейчас. Хватит бегать от судьбы». Печально улыбнулся я. «Почему же ты раньше-то не согласился? С такой девушкой я бы...» н а договорить ему не дали. Рена как раз вышла из дома, с таким мрачным настроением, я давно её не видел. «Дорогая, всё в порядке?» — осторожно поинтересовался я. «Есть новости?» «Думаю, они вам не понравятся. Этого мага и след простыл. Пару дней он не появлялся дома. Возможно, даже совсем съехал. Она сделала небольшую паузу, а затем резюмировала. Мы его упустили». «Тебя послушать, так это конец света», — хмыкнул напарник. «Не переживай». «Это первая, но далеко не последняя твоя неудача». «А вы умеете быть оптимистичным», — язвительно фыркнула Риана. «Я реалист. В общем, подвожу итог. Мы упустили возможность влиться в антимагическую группировку. Что ж, я возвращаюсь в МНМБ, доложу об обстановке, составлю отчёт о проделанном. Дарнет, внедряйся в Академию. Похоже, здесь заявились предатели». «Рьяна!» — он резко замолчал, рассматривая девушку, покачал головы и отметил. «Продолжай свою учебу. Нам нужны такие ценные кадры, вроде тебя». Я кивнул, чётко услышав приказ, в котором и не нуждался. Напарник, убедившись, что все всё поняли, резко растворился в воздухе. Видимо, телепортировался в штаб-квартиру. «Позёр!» — фыркнула р ь а н а когда туман вокруг того места, где он только что находился, развеялся. — Дарнет, потрудись объяснить, — строго начала она. — Что значит внедряйся в Академию? У тебя была возможность остаться? И тут я понял, что запахло жареным. Неужели мы начнём нашу ссору по второму кругу?